Глава 10 Признаться, я ожидала Дональда Баррота большего. Он же повел себя как самый обычный человек, застигнутый врасплох с заданным вопросом, а ответ на который он знает, но делает вид, что это не так. Обе отвисла челюсть, вылупились глаза и сперло дыхание. Если бы не последнее, то можно было представить, что Баррот просто изумлен. Впрочем, оправился он довольно быстро. Уставился на Вулфа, приподнял брови и громко спросил. «Куда я? Дел? Кого?» «Мадам Зорку!» Баррет потряс головой. «Если это шутка, то, пожалуйста, поясните, я вас не понимаю». «Хорошо, я поясню». Терпеливо пояснил Вулф. «Сегодня вечером мадам Зорка позвонила мне и сказала, что видела» как мисс Тормик подложила что-то в карман мистеру Гудвину. Она также сказала, что немедленно сообщит, об потом в полицию. «Не может быть, черт побери! Не перебивайте, прошу вас! Мы только зря потратим время». Мистер Гудвин уговорил мадам Зорку, чтобы она не обращалась в полицию, и подождала, пока он вместе с мисс Тормик приедет к ней домой, чтобы все обсудить, Когда некоторое время спустя мистер Гудвин и мисс Тормик приехали, в квартире никого не оказалось. Консьерж сказал, что мадам Зорко поспешно уехала четверть часа назад, прихватив свой сумку и чемодан. Тогда мистер Гудвин привез мисс Тормик вместе с мисс Ловкин сюда, ко мне. Послушайте, это же... Прошу вас. Я побеседовал с обеими молодыми особами, и они уехали, и тут появляетесь вы. По вашим словам, вам известны следующие три факта. Кто-то утверждает, что видел, как мисс Стормик подложила какой-то предмет в карман Гудвину, что эти сведения еще не переданы в полицию, и что мне тоже все, это уже известно. Я допускаю, что могли узнать первое и второе, но никак не третье. — Узнать о том, что я уже в курсе случившегося, вы могли одним-единственным путем, поговорив с мадам Зоркой сразу после того, как она позвонила мне. Барретт встал, должно быть решил, что засиделся. — Чепуха! — фыркнул он. — Если вы это называете дедукцией, — Вулф потряс головой, а в его голосе зазвенел металл. — Я не потерплю таких речей, сэр. И Я не собираюсь тратить целый час на то, чтобы доказывать очевидное. Мадам Зорка передала вам то, что рассказала мне. Не смейте отпираться, а то выведите меня из себя. Ах, какой ужас! Съездил, бард. Ну и что? Если Зорка и впрямь рассказала мне, что из того, что именно поэтому я и пришел к вам, что в этом плохого? Вы признаетесь? А что тут плохого? Признаетесь? Да. Она вам позвонила? Да. И вы, как друг мистер Тормик, поняли, что для того, чтобы мадам Зорка не обратилась в полицию, ее нужно каким-то образом изолировать. И вам это удалось. Потом вы сообразили, что в полицию могу обратиться и я, и поспешили сюда, чтобы избавиться от новой угрозы. Где находится мадам Зорка, мистер Барретт? Не знаю. До тех пор, пока я не узнала от вас, что она уехала с чемоданом и сумкой, я думаю, что она у себя дома. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать. Мне не нравится, как вы ведете это дело. И я собираюсь сказать об этом мисс Тормик. Ей все равно нужен хороший адвокат. И у меня уже есть такой, например, если она откажется от ваших услуг, сколько вы возьмете за обязательство не информировать полицию об этих дурацких выдумках, что мисс Тормик как бы что-то подложила Годвину? Я вскочил и шагнул к нему, сжав кулаки, но вулф строгим жестом остановил меня. — Нет, Арчи, позволь я сам. — Извините, — заупрямился я. — Ведь не только вы имеете право выйти из себя. — Хорошо, я предложу сделку. Я собирался сначала врезать ему, а потом сказать, что я о нем думаю, но так что быть, сначала скажу. Я приблизился вплотную к баррату и тихим голосом заговорил. — Слушайте вы... «Учтите, что я с трудом сдерживаюсь. Только что вы намекнули, что в нашей конторе занимаются доносами. Вы можете предъявить доказательства?» «Отвечайте, как мужчина, независимо от того, мужчина вы или нет. Предупреждаю, я взбешен до крайности. Итак, есть у вас доказательства?» «Я... я не имел в виду, есть или нет. Нет. Я требую извинений. Я извиняюсь». «Вы говорить таким тоном словно уступаете мне. Я бы предпочел, чтобы вы отказались извиняться. Итак, я прошу вас прощения, мне очень жаль. Слизняк паршивый!» — бросил я и вернулся за свой стол.